Утешительная мысль. Ада и Руби провели большую часть осени, обрабатывая яблоки. Созревшие плоды нужно было рассортировать, снять с них кожуру, нарезать и выжать сок. Приятная чистая работа находиться среди деревьев и перебирать фрукты. Небо почти все время было синим и безоблачным, воздух сухим. Свет даже в середине дня был скудным и падал наклонно так что даже угол его падения говорил о том, что год на исходе. По утрам, когда роса еще оставалась на траве, они отправлялись в сад, взяв с собой лестницы. Они забирались наверх и, оказавшись среди яблоневых ветвей, наполняли мешки яблоками. Лестницы качались под их тяжестью вместе с ветками, к которым они были прислонены. Когда все мешки наполнились, Ада и Руби привели в сад лошадь запряженную в телегу. Перевезли их к дому, высыпали яблоки, а потом снова принялись наполнять мешки. Эта работа не требовала больших усилий, в отличие от синокоса, и вызывала у Ады в воображении, когда она ложилась спать, только мирные картины. Красные и желтые яблоки висят на наклонившейся ветке, над ней глубокое голубое небо, она тянется к яблоку, но не касается его. Долгое время Ада и Руби ели яблоки и на завтрак, и на обед, и на ужин. Жареное, тушеное, запеченное в пирогах, добавленные в соус. Они сушили ломтики, которые превращались в маленькие кусочки яблочной кожицы. Эти ломтики они потом сложили в мешочки и повесили под потолком на кухне. Однажды они развели костер во дворе и сварили в черном котле яблочное повидло. Котел был такой большой, что когда они стояли над ним и с усилием помешивали яблочную массу, эта сцена напоминала Аде-ведьм из Макбетта, варивших свое зелье. Яблочное повидло получилось густым, цвета сахарной упряжи, от специй и коричневого сахара. Они наполнили им глиняной кувшины. Получилось достаточно, чтобы есть в течение всего года. Затем выжили сидр из обрезков и паданцев, а яблочные выжимки скормили свиньем, так как Руби сказала, что они делают свинину слаще. Сидр уже приобрел достаточную крепость, чтобы за него можно было что-нибудь получить, и по этой причине Руби отправилась после обеда с обменной миссией. Руби слышала, что глава семейства Адамсов, которые жили ниже по дороге, забил корову, и она, прихватив два кувшина Сидра, Пошла выяснить, как много мяса на них можно выменить. Она оставила Аду, наказав ей сделать два дела. Жечь кустарник и траву, оставшиеся после расчистки заброшенного нижнего поля. А также, используя прием, которому Руби научила ее, расколоть шесть кругляков из старого дубового бревна, которое они обнаружили уже срубленным в высокой траве у изгороди. «Это будет хорошей тренировкой», так как им в скором времени предстоит пойти в горы, срубить там гекорий или дуб, обрубить ветки, привязать к лошади и притащить домой, чтобы уже во дворе распилить на части и разрубить. Ада выразила сомнение, что они справятся с такой работой, но Руби объяснил ей в деталях, что здесь особой силы не требуется, лишь размеренность движений и терпение. Тянуть пилу и отпускать. Ждать, когда с другой стороны ее потянут, потом снова тянуть на себя. Стараться, чтобы пилу не зажало. Главное, — сказала Руби, — не перенапрягаться. Делать все размеренно, в таком ритме, который можешь выдержать. Сделать столько, сколько можешь сделать, чтобы на следующее утро встать и продолжить, не больше и не меньше. Ада наблюдала, как Руби удалялась по дороге. Она решила сначала разрубить кругляки, а кустарникам заняться позже чтобы погреться у костра когда к вечеру похолодает она прошла из сада в сарай для инструментов взяла кувалду и железный клин и отнесла все это на нижнее поле потом вытоптала круг в высокой попой траве вокруг дубовых кругляков чтобы у нее было удобное рабочее место Кругляки лежали на боку и вместе распила диаметр у них был больше двух футов Древесина уже посерела, так как они лежали забытые с тех пор, как дерево было срублено управляющим два или три года назад. Руби предупредила, что сухие бревна труднее раскалывать, чем недавно срубленные. Ада с трудом переворачивала большие круглиши, которые словно прилипли к земле, и когда поставила их стаймя, обнаружила на гнилой коре блестящих черных жуков рогачей размером с большой палец, Она приступила к работе, как Руби объяснила ей. Вначале исследовала срез, чтобы найти подходящую трещину, затем забила туда клин, двигаясь медленно, не напрягаясь, просто поднимая семифунтовую кувалду и опуская ее, так, чтобы вес и сила тяжести в сочетании с волшебным углом разбили бревно на части. Ей нравилось забить клин до половины и затем остановиться, чтобы послушать звук, похожий на треск разрываемой ткани, когда трещина постепенно раскалывалась в течение нескольких секунд после последнего удара. Работа была спокойная, несмотря на то, что она все время поднимала и опускала кувалду. Упорное сцепление древесины и тяжесть кувалды навязывали медленный ритм для выполнения такой задачи. Прошло немногим больше часа, и ада расколола все, кроме одного кряжа где волокна древесины спутались вместе при присоединения к стволу больших сучьев. Из каждого круглиша получилось восемь хороших поленьев, и Ада подсчитала, что в куче на земле лежит сорок поленьев, готовых к тому, чтобы их перевезли к дому, а потом сожгли в печи. Она чувствовала огромное удовлетворение от выполненной работы, пока не поняла, что этих дров хватит лишь на четыре, может, на пять дней. Она начала подсчитывать, сколько примерно поленьев понадобится им на зиму, но вскоре остановилась, так как цифра оказалась обескураживающе велика. Платье Ады пропотело на плечах и спине, волосы на шее промокли от пота. Поэтому она направилась к дому, выпила два ковша воды, затем, сняв шляпу, вылила несколько ковшей себе на волосы и выжила из них воду. Ада смочила лицо, потерла его ладонями и вытерла рукавом платье. В доме она взяла доску для письма и записную книжку и снова вышла на веранду, чтобы посидеть на солнце, пока волосы не высохнут. Ада обмакнула перо в чернилой и принялась писать письмо кузине Люси в Чарльстон. В течение некоторого времени не раздавалось никакого другого звука, кроме скрипа пера по бумаге, когда она писала. Подозреваю,. Что, встреться мы на рыночной улице, ты бы не узнала меня. А если бы и узнала, то, увидев теперешний недостаток утонченности в моем внешнем облике и платье, ты бы очень встревожилась. В настоящий момент я сижу с сутулой спиной и пишу на коленях. Мое старое ситцевое платье пропахло потом от того, что я колола дубовое бревна. И я теперь ношу соломенную шляпу, у которой поля отделились от тульи, так что она вся ощетинилась как те стога сена, в которых мы когда-то давно прятались, ожидая окончания грозы, помнишь? Мои пальцы, в которых сейчас перо, темные, как кожаный хомут. Они испачканы отвратительной мясистой оболочкой грецких орехов, которая я лущила. Ноготь указательного пальца обломан, его нужно подпилить. Серебряный браслет с вырезанными на нем ветками кизила кажется светлым по контрасту с темной кожей моей руки. Сегодняшний осенний день такой чудесный, и это вызывает элегическое настроение. Я отдыхаю и жду, когда мое платье просохнет, прежде чем приступить к другому делу. Мне предстоит сжечь кустарник на расчищенном поле. Мне даже не перечислить всю ту гробую работу, которой я занималась с тех пор, как умер отец. Это изменило меня. Удивляет физическая перемена, которая произошла во мне лишь за несколько месяцев работы. Я стала коричневой, словно пенни от того, что нахожусь целый день вне дома. У меня окрепли кисти рук и предплечья. В зеркале я вижу какое-то более уверенное лицо с запавшими щеками. И новое выражение, я думаю, иногда появляется на нем. Работая в поле, я несколько раз ловила себя на том, что ни о чем не думаю. У меня нет ни одной мысли в голове, хотя мои чувства живо воспринимают все окружающее. Ворона пролетит надо мной, и я отмечаю это во всех подробностях, но не ищу аналогии для ее черноты. Я воспринимаю ворону просто как птицу, не более того, без всякой метафоричности. Как вещь саму по себе, не придавая ей никакого сравнения. Думаю, что такие мгновения являются причиной изменения моей наружности. Ты бы никогда не подумала, что я могу быть такой. Но именно эти изменения во мне вызывают у меня чувство сродни удовлетворенности. Она бегло просмотрела письмо и подумала, что странно и как-то лживо выглядит то, что она не упомянула о Рубе, оставив такое впечатление, будто живет одна. С мыслью о том, что она исправит это позже. Ада положила письмо под крышку доски. Она сходила в сарай за вилами, потом собрала все вместе спички, шаль, третий томик Адма-Бида и маленький стул с подрезанными ножками. И отнесла все это на расчищенное от кустарника поле. Они с Руби работали косами, кривыми ножами и серпами большую часть предыдущего месяца, скашивая траву и подрезая кустарник, и оставили его лежать там, где он рос. Все вместе. Стебли, и живики, высокая трава, подросшие сосенки и сумах, лежали на солнце несколько недель и сейчас полностью высохли. Когда Ада сгребла все это вилами в огромную кучу размером самбар, воздух наполнился запахом увядшей листвы. Она ногой подтолкнула клок сухой травы и несколько гнилых палок к краю кучи и подожгла. Когда костер занялся и разгорелся, она поставила стул в круг его тепла и стала читать Адама Бида — но не могла полностью сосредоточиться на книге. Ей приходилось часто вставать, чтобы не дать огню распространиться по стерне дальше на поле и прибивать языки пламени обратной стороной вил. И затем, когда пламя утихало, ей нужно было подгребать костер, чтобы крупные ветки как следует прогорели, с каждым разом уменьшая его диаметр. Когда приблизился вечер, костер превратился в высокую пирамиду, и языки пламени поднимались над ней, словно это был действующий вулкан в миниатюре, изображение которого она видела в книжке о Южной Америке. Работа не давала ей сосредоточиться на романе. К тому же у Ады так долго росло раздражение против Адама и Хетти и против остальных персонажей романа, что она бросила бы читать эту книгу, если бы не заплатила за нее так много. Ей хотелось, чтобы все они были более энергичными и не так сильно зависели от обстоятельств. Они нуждались только в большем размахе, в расширении своих границ. «Поезжайте в Индию», направляла их Ада, «или Ванды». Заложив страницу с стебельком тысячелесника, она закрыла книгу и положила ее на колени. Ада подумала, Не утратит ли литература для нее интерес, когда она достигнет такого возраста или душевного состояния, что ее жизнь пойдет таким уверенным путем, что то, о чем она читает, перестанет казаться ей столь значительным, так как она уже не будет рассматривать содержание книг как варианты своей судьбы. Недалеко от нее стоял большой куст чертополоха. Она вспомнила, что не стала его срезать, а только скосила серпом вокруг него траву, придя в восхищение от его только что распустившегося пурпурного пушистого цветка. Но сейчас он стоял засохший и серебристо-белый. Ада протянула руку и стала выдергивать из его головки мягкие белые клочки. Она размышляла о том, что, поскольку каждое местечко в этом мире, похоже, является прибежищем для каких-нибудь созданий, она должна узнать, кто может быть обитателем этого чертополоха. Вскоре пух окружил ее, разлетевшись на ветерке, и запутался в ее пропахшей дымом одежде и волосах. Она не обнаружила ничего, кроме неприятного, похожего на краба существа размером не больше булавочной головки, одиноко живущего в завядшем бутоне. Насекомое, ухватившись за пушинку задними ножками, двигало парой клешней на голове, видимо, угрожая. Ада дунула на светлую пушинку и на безымянное существо, а потом наблюдала, как их подбросило вверх, и они поплыли по ветру. Пока они исчезли в небе, как если верить поверью, исчезают в небесах души покойных. Вначале, когда она зажгла огонь и начала читать, свет был яркий и ровный. Небо довольно равномерно менялось от горизонта к зениту от белого к синему, так что она напомнила аде, Мастерски написанные пейзажи. Но сейчас печать вечера легла на пастбище и склоны холмов. Небо разделилось на полосы и завитки приглушенных цветов, пока весь западный небосклон целиком не стал словно мраморная бумага на обложке ее дневника. Канадские гуси, выстроившись клином, с криком летели на юг, выискивая место для ночевки подул ветер и поднял вверх юбки пугала, стоявшего в огороде. олда подошла к воротам у конюшни. Она постояла в ожидании, а потом замычала, давая знать о том, что у нее полное вымя молока, так что Аде пришлось встать со стула. Она отвела корову, стоила и подоила. Воздух был тихий и сырой. К концу дня похолодало, и когда корова повернула голову назад, чтобы посмотреть на Аду, сидевшую на скамеечке возле ее вымени. Ее дыхание вырвалось с облачком пара и пахло мокрой травой. Ада тянула за соски и наблюдала за молочными струйками, прислушиваясь к изменению звука их падения по мере наполнения ведра. Вначале громкий шипящий звук, когда струйки бились о стенки и дно ведра. Затем более тихий, похожий на шорох моросящего дождя. Ее пальцы, казались темными на фоне розовых сосков. Ада отнесла ведро с молоком в будку над родником и вернулась в поле, где огонь все еще медленно горел под слоем пепла. Не было никакой опасности, даже если бы он горел всю ночь, хотя Ада не хотела его оставлять, чтобы Руби, поднявшись вверх по дороге, застала ее, покрытую копотью, стоящей, как недремлющий часовой и наблюдающей за догорающим костром стало еще прохладнее, и Ада завернулась в шаль. Она подумала, что через несколько дней вечера станут слишком холодными, чтобы сидеть на веранде и наблюдать закат, даже завернувшись в одеяло. На траве выпала роса. Ада нагнулась, подняла книгу с земли, где она оставила ее, и вытерла обложку о подол юбки. Подойдя к костру, Она вилами разгребла прогоревшие ветки, и в небо поднялся сноп искр. На краю поля она собрала еще сухих сосновых веток и подбросила их в огонь, который вскоре вновь разгорелся, и вокруг костра образовался широкий круг теплого воздуха. Ада пододвинула стул ближе и протянула руки к огню. Посмотрела на линии горных хребтов, отмечая, как меняется их цвет по мере удаления от темного до почти сливающегося с небом вдалеке. Она смотрела в небо, ожидая, когда он останет того глубокого цвета индиго, чтобы стали заметны две звезды. Венера и еще одна, которая, как она полагала, должна быть либо Юпитером, либо Сатурном. Они сначала засветятся низко на западном небосклоне, готовясь к головокружительному круговороту ночного неба. Этим вечером она отметила, где солнце нырнуло за горизонт, так как в течение нескольких недель у нее не было возможности определить эту точку на хребте. Она наблюдала шествие солнца на юг, когда дни постепенно становились все короче и короче. Раз уж она решила жить здесь, в долине Блэка, до самой смерти, она подумала о том, что ей нужно построить на хребте две башни отмечающая южную и северную точки годового поворота Солнца. Она владела всем отрезком хребта, где Солнце садилось в течение года, и это доставляло ей большое удовлетворение. Следовало просто отметить эти точки в декабре и июне, когда Солнце отклоняется от курса и прокладывает еще один путь рядом для очередной смены времен года. Хотя, поразмыслив, Она решила, что в башнях нет необходимости. Достаточно срубить несколько деревьев у выемки хребта в этой поворотной точке. Какое будет наслаждение наблюдать закат из года в год, ожидая, когда солнце будет приближаться к этой выемке и затем в один прекрасный день нырнет в нее, поднимется, а потом повторит свой путь в обратном направлении. Со временем ее наблюдения помогут сделать бег времени не таким пугающе прямолинейным но наоборот, совершающим поворот и возвращающимся. Придерживаясь такого порядка вещей, можно обрести свое место на этой земле, неким способом сказать «ты здесь», «именно в этом месте», «сейчас», в ответ на вопрос «где я?». Ада сидела у костра после заката в ожидании Руби. Венера и Сатурн ярко зажглись на западе. Затем закатились за горизонт, и взошла полная луна. Когда Ада услышала какое-то движение в лесу, шаги по листве, тихие голоса, она инстинктивно схватила воткнутую в землю вилы, вышла из света костра и стала наблюдать. Какие-то силуэты двигались по краю поля. Ада еще дальше отошла в темноту и выставила перед собой вилы. Пять острых зубьев, цели их на звук шагов. Потом она услышала свое имя. «Эй, мисс Ада Монро! произнес чей-то тихий голос. Ее имя было произнесено в той манере, которую ее отец терпеть не мог. Он никогда не уставал поправлять людей, чтобы они произносили правильно. Открытый звук «а» в имени Ада — ударение на последнем слоге в фамилии Монро. Но в течение этого лета Ада... Оставила попытки заставить людей произносить его имя вопреки их естественной склонности и научилась быть той адой Монро, которую позвал этот голос. Протяжное «а» в имени и ударение на первом слуге фамилии. «Кто это?» — спросила она. «Мы». В свете костра появился Стоброд и с ним еще кто-то. У Стоброда в руках была скрипка — Смычок лежал на сгибе левой руки. Его путник держал за шейку грубо сделанная банжа, выставив его перед собой, словно человек, предъявляющий документ у границы. Оба они щурились от яркого света. Мисс Монро снова окрикнул стоброд. Это всего лишь мы. Ада приблизилась к ним, приставив руку щитком к бровям, чтобы свет не слепил глаза. «Руби здесь нет», — сказала она. «Мы просто так пришли», — сказал Стоброд. «Мы составим вам компанию, если вы не против». Он и его спутник положили свои инструменты, и Стоброд сел на землю возле стула Ады. Она отодвинула стул на расстояние, которое сочла более подходящим, и тоже села. «Собери еще веток для костра», — сказал Стоброд своему товарищу. «Тот...» Без слова в ответ отправился к темной опушке леса. Ада слышала, как он подбирает там ветки и ломает до длины подходящие для костра. стоброд порылся за пазухой и вытащил бутылку с коричневым напитком. Стекло было тусклым, почти непрозрачным от царапин и следов пальцев. Он раскупорил бутылку и провел горлышком у себя под носом. Затем поднес бутылку к костру посмотрел на свет сквозь темную жидкость и сделал небольшой глоток. Он издал свист из двух нот, от высокой к низкой. — Виски слишком хорошие для меня, но я все равно выпью, — сказал Стоброт. Он сделал длинный глоток, затем снова закупорил горлышко и спрятал бутылку. — Мы давно вас не видели, — сказала Ада. — Как вы поживаете? — Отлично, — ответил Стоброт. Жить в горах, как какой-нибудь преступник, это вам не шутка? Ада вспомнила историю, рассказанную пленником через прутья тюремной решетки. Она начала пересказывать ее стоброду в качестве предупреждения о том, что может ждать дезертиров, но он уже ее знал. Эта история обошла весь округ несколько раз. Вначале как новость, затем как слух и позже как легенда. «Эта банда Тига — сборище убийц», — сказал Стоброд. «Особенно после того, как много раз им все сходило с рук». Незнакомец, собиравший хворост, вернулся к костру и бросил несколько разломных веток в огонь, затем сделал еще несколько ходок в лес, чтобы хватило надолго. Закончив, он сел на землю рядом со Стобродом. Этот человек не говорил ни слова и не смотрел на аду, но уселся под таким углом к костру, чтобы смотреть на стоброда. «Кто ваш товарищ?» — спросила Ада. «Этот малый сын Сонджера Трендель. То он говорит одно, то другое. В общем, трендит, как его банджи. Никто не хочет иметь с ним дело, потому что он туповат. Вот я и называю его Трендель. У этого человека большая круглая голова, которая постоянно клонилась то в одну сторону, то в другую как будто Бог специально поместил внутри нее так мало, чтобы посмеяться, хотя, по словам Стобрада, Тренделю было почти тридцать. Люди все еще называли его малым, потому что его ум не мог преодолеть самого незначительного затруднения. Для него этот мир не имел никакой упорядоченной последовательности, никакой причинной связи, ничего предшествующего. Все, что он видел, было ново для него, так что каждый день был парад чудес. Он был толстый, с широким задом, словно его кормили только мучным и жирным. Его соски, большие, как у свиноматки, выпирались под рубашки и тряслись при ходьбе. Штанины у него были заправлены в башмаки и нависали над ними, закрывая ступни, слишком маленькие, чтобы держать его вес. Волосы у него были светлые, почти белые, а кожа сероватая, так что в целом его лицо производило впечатление лепешки из пресного теста на фарфоровой тарелке. У него не было ни одного таланта, кроме недавно открывшейся способности играть на банджи. Если не считать талантом то, что он был предупредительным и добрым, и смотрел на все, что происходило вокруг, широко распахнутыми глазами. Стобрут рассказал, как они повстречались, и пока он говорил, парень не обращал на это ни малейшего внимания, будто не понимал, что это о нем шел разговор или ему было все равно. Трендель рос сам по себе. Вот что следовало из рассказа Стобрада. Он не представлял никакой ценности для семьи, так как плохо соображал, и поэтому его нельзя было заставить работать. Любая работа была для него слишком трудной, и он всячески сопротивлялся, лишь бы ничего не делать. Его секли, но он безропотно терпел наказание и все равно ничего не делал. Поэтому, когда он чуть повзрослел, Его оставили в покое, и он проводил так время, бродя по холодной горе. Там он знал каждую трещину. Ел он то, что само шло ему в руки, не делая различия между личинками и олениной. Не обращал внимания на время дня и при полной луне бродил по ночам. Летом он спал на подстилке из ароматных иголок под сугой или пихтой. И только, когда долго шли дожди, прятался под выступами скал. Зимой он, по примеру жабы, сурка или медведя, жил в пещере, почти не двигаясь в течение холодных месяцев. Когда Трендель с некоторым удивлением обнаружил обосновавшихся в его пещере дезертиров, он поселился вместе с ними. В особенности он привязался к Стоброду из-за любви к скрипичной музыке. Стоброд был для него большим музыкантом, мудрецом, человеком, открывшим ему глаза. Когда Стобрат прикасался смычком к струнам, Трендель иногда пытался петь под его музыку, но голос у него был, как утиное кряканье. Когда обитатели пещеры кричали, чтобы он заткнулся, он поднимался на ноги и начинал топтаться в таинственном танце, состоящем из судорожных подергиваний. Такой могли танцевать древние кельты, после какого-нибудь очередного поражения от римлян, ютов, саксов, англов и бриттов. Парень дергался и мотался по пещере до тех пор, пока весь не покрывался потом. Затем валился на усыпанный мусором пол пещеры и, вперившись взглядом в скрипку, чертил носом в воздухе рисунок, музыкальной фразы, как человек, следящий за парящей в небе птицей стоброд выводил какую-нибудь мелодическую фигуру, повторяя ее раз за разом, и со временем она воздействовала на мозг Тренделя как заклинание. Ему нравилось то чувство, которое возникало у него от игры Стоброта, и он сделался сам не свой и от скрипки, и от скрипача. Он стал следовать за стобродом повсюду как привязанный, словно спаниель, ждущий подачки от хозяина. Ночью, В пещере он лежал, не засыпая, пока Стоброд не ложился спать. И тогда он подползал к нему и привалился к его спине. Стоброд просыпался на рассвете и бил парня шляпой, отгоняя на подходящее расстояние. Затем Трендель сидел у огня на корточках и смотрел на Стоброда так, словно в любую минуту ждал чуда.